Глава 18. Вояж в Дмитров. Эмилия еще спала, когда Вершинин вернулся с двумя билетами первого класса до Дмитрова. Она потянулась, поглядывая на любовника, затем скинула с себя одеяло и села, ничуть не стесняясь своей наготы. Впрочем... После жарких любовных утех и вчерашнего вечера, когда они вместе лишили жизни человека, соблазнившегося прелестями Эмилии, стеснение было бы абсолютно неуместным. «Ты была вчера хороша. Я еще не знал тебя такой», — едва улыбнулся Вершинин, вспомнив прошедшую ночь. «На то были причины», — вяло отреагировала Эмилия. «Билеты купил?» «Да. Вставай, нам пора ехать», промолвил Рудольф, в очередной раз отметив про себя, как же все-таки обольстительно эта чертовка. Затем прошел в комнату и стал двигать баул к выходу. Потом он ушел и через четверть часа с небольшим, во время которого Эмили успела привести себя в порядок и собраться, вернулся на извозчике. Кучер вместе с ним прошел в комнату, и вдвоем они вынесли баул и погрузили его в коляску. «На Бутырский вокзал!» — приказал Вершинин, и они поехали. На вокзале Рудольф Залманович, записав баул за собой, оставил его на грузовом дворе, и после того, как его взвесили и наклеили ярлык, до самого Дмитрова более его не видел. В дороге они с Эмилией едва перемолвились парой слов и ехали, погруженные в свои мысли. О чем, думал, каждый из них осталось тайной. В Дмитрове, получив багаж и связя его на тележке перронного носильщика до привокзальной гостиницы, Вершинин ушел, обещав Эмилии, что скоро вернется. Эмилия осталась в гостиничном номере опять наедине с Баулом, к чему она, похоже, стала привыкать, поскольку оставалась совершенно спокойной, не испытывая никаких неудобств. Рудольф вернулся часа через два с лишним. «Поехали», — произнес он. Следом за ним вошли двое гостиничных служек и вынесли баул на улицу. Там стояла большая четырехместная коляска. Слушки погрузили баул на неё и Вершинин, расплатившись с ними, сам сел на козла. — Ты что, сам будешь править? — с удивлением спросила Эмилия, усаживаясь в коляску. — А ты хочешь, чтобы были свидетели того, как мы будем освобождаться от трупа? С ядовитой улыбкой поинтересовался негромко Рудольф Вершинин и потянул поводье. Зимой темнеет скоро. так что, проехав пару верст от гостиницы, день уже сменился вечером. Впрочем, Рудольфу Залмановичу и Эмиле Бланк это было на руку. В сумерках видно хуже, нежели днем, и меньше посторонних глаз. Город как таковой кончился. Хотя поди разбери, где город, а где пригород, коли и там, и здесь деревянные дома да огороды. Разве что дорогу у хабистей до да сугробы поглубже. Проехали еще версты две и въехали в лесок. Проехав сожжение полтораста, вершинин остановил лошадь и слез с козел. Было тихо. Откуда-то с восточной стороны тянуло дымом. Верно, за перелеском начиналась деревня. Рудольф Залманович забрался в коляску, и стал расстегивать ремни, что запирали крышку баула. Потом поднял крышку и опрокинул сундук на бок. Холщёвый мешок с телом выкатился из баула и шлепнулся на дорогу. — Сиди тут! — приказал Эмилия Вершинин, хотя она и так никуда не собиралась выходить. — Да и куда идти? — В лес по сугробам? — К чему такая надобность? Эмилия в ответ механически кивнула, и Рудольф, схватив мешок за горловину, подтащил его прочь с дороги. Сожжение через пятнадцать он остановился, подтащил мешок под большой куст и стал руками и ногами забрасывать его снегом. Вернувшись, Вершинин молча посмотрел на Эмилию, беспечно поджидающую его, снова сел на козлы. но вместо того, чтобы повернуть обратно, поехал дальше. — А куда мы едем? — поерзала на кожаном сиденье Эмилии. Путешествие ей порядком надоело, и хотелось обратно в теплую гостиницу. — Проедем немного дальше. Сбросим баул и вернемся. Глухо отозвался Вершинин. — А что, нельзя было бросить баул вместе с телом? — безучастно спросила Эмилия. «Значит, нельзя», — буркнул в ответ Рудольф Залманович, «но почему нельзя, объяснять не пожелал. Хотя можно было бы сказать, что, во-первых, большой дорожный баул легче найти, а, во-вторых, если баул будет найден вместе с трупом, вполне можно прийти к заключению, что его откуда-то привезли, возможно, из Москвы». «А что случилось в Москве?» а в Москве пропал некто судебный пристав Щелкунов. Если же труп будет найден сам по себе, попробуй определи, кто этот гражданин и откуда он тут. В этом лесочке взялся. Тем более, ежели труп благополучно пролежит до весны. А баул, если его и найдут, вряд ли можно будет привязать к трупу. Ма ли кто мог выбросить старый сундук за ненадобностью. Когда проехали лесок, почти сразу по правую руку от дороги потянулись глубокие овраги. У одного такого, обрывающегося прямо у дороги, Вершинин остановил лошадь. Вот то, что надо, сказал он, никому не обращаясь, и подцепив ногтем ярлык и оторвав его большую часть, Столкнул баул в снежный овраг. Затем проехал немного вперед, где дорога была пошире, развернул лошадь и поехал назад в Дмитров. Возле дверей гостиницы Рудольф Залманович высадил замерзшую Эмилию и поехал отдавать лошадь с коляской, взятую под залог, владельцу. Вернулся он где-то минут через сорок, быстро разделся, и плюхнулся на кровать, почти моментально уснув. Не дождавшись привычных ласк, Эмилия еще некоторое время смотрела в потолок, затем повернулась на бок спиной к вершинину и закрыла глаза.